или мелко зенитки. О, о, слышь, опять. По корпусу как будто сыпанули камушками. Слышу, но не пойму, что это. Да точно говорю, или дышака, или зенитка работает. Обычный пулемет мы бы просто не услышали, а более крупный бы гораздо сильнее. Тут шум двигателя опять изменился, а через несколько минут вообще исчез. Так, похоже, приплыли. Географию я знаю плохо, но вроде проплыв через Босфор попадаешь в Черное море.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 Нежели Гатмейлц где-то погорелся своим левым бизнесом в виде контрабанды. Вот его и взяли за жабры. Хотя почему тогда не дождались, когда он в порт войдет? Для чего эти захваты в чистом море нужны? Блин, вообще нифига фига не понятно. Пока мы с Игорем шепотно переговаривались, строили предположение, машина опять заработала, и судя по всему, корабль куда-то паплыл. Твою дивизию. Что там наверху произошло, непонятно. Хотя можно предположить, неизвестное судно, дав несколько предупредительных очередей, остановило нашу лайбу, потом, скорее всего, на пинелоп высадила десантная команда, которая разрешила движение. Только вот куда? Прошло совсем немного времени, как стук движка опять изменился, а потом он снова вырубился, и через несколько секунд послышался глухой звук мягкого удара. Э что, мы куда врезались? Нет, не похоже. Знаешь, Игорь, кажется, мы просто приплыли, в смысле, остановились возле причала. И что теперь? Я так думаю, будем сидеть в нашей коморке до последнего. Тут ведь как? Или мы все еле нас скоро выпустят, в чем лично я сильно сомневаюсь. Или захватчики по шерсти в кораблю идут. В самом деле, не будут же они на нем жить. Вот как эти ребята свалят, так и мы выйдем. Поэтому давай сидеть тихо и слушать внимательно. Глядишь, что и поймем. Сидели, прислушивались долго. Только слышно ничего не было. Потом я отвалился от переборки, потирая затекшее ухо, и как раз в этот момент птицын предостерегающий поднял палец. Что там?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 А над всем этим густо висел наш родной мат. То есть отдельные мать слышались достаточно хорошо. Оглянувшись на Игоря с искренним недоумением сказал: "Слушай, или я брежу, или это наши откуда они тут взялись? Хе, хороший вопрос. Еще бы знать, где мы сейчас находимся. Но это точно не Севастополь, да и не Одесса". Пытаясь разглядеть мельтешение маленьких фигурок, я заскочил на ограждение борта, держась рукой за кран-балку. Но ничего толком не разглядел, слишком далеко они были.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 Поэтому бегать и суетиться не стало, спокойно дождался, когда по посходнем сбегут четверо в такой родной форме, что у меня чуть слеза не прошибла. Средних лет усатый сержант, оглядев фигуры, стоящие с поднятыми руками посередине палубы, удовлетворенно хмыкнул и спросил: "Я решил долго не объясняться с усатым, сказав: "Террор 4 четвёртого украинского фронта, следуем задание, так что товарищ сержант проводить нас в особый отдел". Один из окружавших нас пацанов удивлённо вякнул: «Только они по-русски разговаривают". А сержант при моих словах как-то хищно подобрался и протянул: "С четвёртого украинского, говорите? Ну-ну, вежи их, ребята". Пока двое бойцов держали нас под прицелом автоматов, еще один сноровисто скрутил диверсантам руки, извлечённые из карман верёвкой. на такое действие не то чтобы обиделся, но несколько удивился. "Мужики, мы ж свои, вязать зачем? И так бы до особистов дошли". На что сержант, проверив узлы и силой встряхнув на обоих, ехидно ответил: "Гитлер вам свой". Обращаясь к остальным, добавил: "Вот уроды, кого провести думали, сволчи. Плохо вас там учили в вашей шпионской школе. Вишь ты, с четвёртого украинского". И наклонившись ко мне в упор прорычал: "Четвёртый украинский уже месяц как упразднен, так что вражина прокололся ты". И влепив мне обидного пинка, приказал вести задержанных вперед, А я топы под прицелом автомата, вкрыл себя последними словами за забывчивость. Ведь слышал же перед отъездом, что мой фронт в резерв ставки переводить должны были, но вот вылетел это из башки, теперь выпутываться будет гораздо сложнее. Я-то рассчитывал выйти на Серёгу, а теперь где его искать? А если начну буровить про Москву и уси, кто мне поверит? То есть потом, после проверки, конечно, все выяснится, но поначалу надо будет вести себя потише. Вспомнив горячее гостеприимство армейских смершцев, когда мы осенью к ним попали, потёр плечо мухов, который тогда прилетела мощная звездюлина. Нет, решино. Вот раз буду вежлив и спокоен, как английский лорд. Усатый цербер, который следовал сбоку, на мои почесывания тут же отреагировал и спокойно: "Не дёргайся, а то на орехи добавлю". "Да я иду, тех сержант. А где мы сейчас находимся?" "Тамбовский волк, я, товарищ, не разговаривать". Вот гадский папа служак охренов. Что ему ответить тяжело. Но решив не обострять отношения, послушно замолк, решив, что рано или поздно все узнаю сам. Ну, в принципе, узнал. Слушай, обрывки разговоров проходящих мимо солдат понял, что мы все таки в Болгарии. А если конкретно в Бургасе, который вчера был взят внезапным морским десантом. Части болгарской армии, которые дислоцировались в городе, поддержали десантников ударь в поненцам стиля. Охренеть. Честно говоря, такое прыть от нашего командования я даже не ожидал. Потом, конечно, узнаю подробности, но, по-моему, это очень круто. Распропагандировать болгарское координировать совместные действия. Да.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 Может, конечно, и предупреждали, но вот умели рация глюч, это я точно знаю. Сам слышал, как он вчера на радисте наезжал. Да уж, связь великое дело. Чуть выпало из информационного пространства, и все, приехали. Пенелопо видно сторожевой катер и что там сейчас у наших есть на подходе к порту встретил, и слегка попугав, загнал к дальним пирсам. Но с другой стороны, плешивый капитан и его команда показали себя нормальными мужиками, не выдав своих пассажиров. Хотя, может, у них и не спрашивали.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 Ну вот опять в ухо. Словами, им что ли, нельзя. Газон, недолго пропетляв по городу, остановился возле здоровенного здания, где нас и передав уже непосредственно в Смерж. Но там был небольшой бардак, поэтому когда принявший нас дежурный сунулся в один из кабинетов, выбегающий оттуда лейтенант, поправляя закинутый за плечо автомат, раздраженно сказал: "Слушай, Смирнов, сейчас не до этих предателей. Мы там гиставскую точку накрыли, так что трибухины нет. Давай их пока в камеру, завтра разбираться будем".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 Я повернулся к птицыну. «Ну что, друг ситный, пошли искать место под солнцем. Нам тут до завтра всяк разн контаваться. А если не хотим торчать под дверью, то надо будет найти себе местечко, где можем приземлиться. Игорь кивнул и двинул вглубь помещения, туда, где стояли нары и светила тусклая лампочка. Нар на всех не хватало, поэтому кто-то сидел на полу, постелив шинель, кто-то на полу уже и спал. Но я видел, что из дальнего угла какой-то хмырь в гражданском пиджаке, но в форменных полицейских галифе поднялся, освобождая место.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 А ты что, бобиком при нем состоишь? псом сторожевым? Но сосед решил не связываться с наглыми задирами, поэтому молча, подняв воротник, отвернулся, откинувшись на деревянный брус, сделал вид, что задремал. А через пару минут вернулся ходивший на водопой. остановившись перед нами он какое-то время молча стоял, покачиваясь с пятки на носок, а потом наконец подал голос: "Что за херня? Это мое место". Я как будто только сейчас его заметив, ощерившись, глянул на подошедшую снизу вверх или не упритено. "А теперь моё". Ивидишь, что тут не успокаивается, жёстко добавил. Мордальник завали блездятина, кодык вырвал. Ага, претендент спёкся. оглядевшись, он что-то бурча отвалил в сторону. Остальные на эту стычку не обратили никакого внимания. Поэтому я расслабился, и уселся, обняв коленки, попутно разглядывая соседей по камере. Но меня отвлёк птицын, на который наклонившись, к уху, шепнул. Слушай, ну ты прям как со мной в одном концлагерь сидел. Во всяком случае, поведение очень похоже. Не сидел, но наслышан.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 Те, заняв угловые нары, растопырились, там никого к себе не подпуская. Если с определением гражданских у меня были некоторые непонятки, то люди в форме вычислялись на раз. Судя по темным следам, оставшимся от отпортых шевронов, эти уроды из русской освободительной армии, то есть те, кто в начале войны перебежал на сторону немцев, шкуру спасая. Сия веселая организация была создана еще в конце 41-го. Часть неугомонившихся себе решила тряхнуть с и предложила свои услуги германцам.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 Только немцы были не дураки и уже тогда понимали, что война похоже, сильно затянется, поэтому решили создать руа для пополнения пушечного мяса, а также для пущего пропагандистского эффекта. Но потом вдруг все пошло по-другому. Красная армия начала гонять фрицев в хвост и в гриву, и стало ясно, дело пахнет керосином. Изменники сильно заволновались, но выхода, кроме как до последнюю драться за немчуру, у них не было.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 Вить ж как эти падлы маскируются. Даже документ себе иностранный справил, но ну, один хрен попались. Потом нас вывели из камеры, солдат, взяв на изготовку ППС с руки за спину, не оглядываться. шагом марш вперед. Пройдя несколькими коридорами, мы поднялись по лестнице, где нас разделили. Боец повел Игоряка дальше, а меня сержант завел в кабинет и доложил: "Арестованный доставлен". Вышел, прикрыв за собой дверь и оставив пленного один на один со старшим лейтенантом, сидящим за большим столом. Я не успел удивиться, что следак О1, как из соседней комнаты появился здоровенный старшина, который пихнул меня к табурету и приказал садиться. Но вот теперь все нормально, и допрашивающий и силовая поддержка при нем. А то поначалу мне даже странным показалось одиночество в старлее. Старшой тем временем, покрутив мой отобранный при задержании липовый документ в руках, отложил его в сторону и потер красные воспаленные глаза спросил: "Что вы делали на корабле?" Я на нем прибыл из Франции. Мы с товарищем воспользовались услугами капитана этого судна, который провез нас в Болгарию. Плыли, прячась в тайной каюте, поэтому во время захвата нас и не заметили. Так, а этот паспорт ваш? Это липа. Мне её сделали подпольщики в Лионе. Старлей, откинувшись на спинку стула, несколько секунд молча смотрел на меня, потом достав папиросу, постучал ее о пачку и закурил, выпустив клуб дыма, продолжил допрос. Очень интересно. Если это липа, то как ваше ваш настоящий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 Да, честно говоря, я бы сам не поверил в такую историю, тем более, что деталей прочие нюансы раскрывать этому смешивцу не могу. А он подобной чухни, наверное, по самой гланду уже наслушался. Я тоже как-то был свидетелем, когда ребята из контрразведки четверых ухори раскручивали. Те себя за героических партизанов давали. а потом выяснилось, что они не просто полицаями были, а ещё во вспомогательную Зондур команду входили. И в Москву Старлей, конечно, звонить не будет. Во-первых, не его уровень, а во-вторых, если из-за каждого пленного, который несет подобный бред, теребить начальство, то этому следователю не просто карьеры не видать, а все может закончиться должностью участкового где-нибудь на крайнем севере. Хорошо ещё, что я Бери не затребовал, а то бы сразу по мордасам заполучил. Старший посчитал бы это за издевательство и в дело тоже включился старшина сопящий за спиной. Но следователь, похоже, парень не дурной, во всяком случае не похож на некоторых, которые тупо за горло берут и с воодушевлением выбивают показания за арестованных. Так что можно будет попробовать его убедить хотя бы на свое начальство выйти. То есть он, конечно, по-любому доложит, но в камере сидеть и баланду хлебать, пока не разберутся, что к чему, я совершенно не хочу. Поэтому очень надеюсь, что все выяснится при первом допросе. А для этого надо сохранять спокойствие и не сильно давить на следака, который опять подал голос. Что, теперь решил молчать? Никак нет.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 «Ну не есть же фронт в резерв вывели. Может, хоть кто-то остался? Меня многие знают. Генерал Левин, начальник СМЕРШ фронта, генерал Ордынцев из армейской разведки, генерал-майор Гусев, ребята с главного разведуправления. Не хочешь на Москву выходить, я тебя понимаю. Но на них-то можно выйти. В конце концов, и все выяснится, но я сегодня ночью этих сук из рога чуть не удавил, так что в дальнейшем боюсь не сдержаться. Да и вообще. Старшой слушал внимательно, постукивая пальцем по столу и кусая губу. Потом поднял руку, призывая меня заткнуться, и спросил: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 Оставшиеся уже бойцы приняли решение идти на соединение с нашими, когда фронт ближе подойдет. Да и тем путем, что мы уходили, толпу не вывезешь, два человека край. Следователь покивал: "Слушай меня, потом что-то почеркал в бланке протокола допроса и в конце концов выдал: "Ладно, я попробую про тебя выяснить как можно быстрее. Пока посидишь в отдельной камере, чтоб больше никого не тянуло удавить. Но смотри, если соврал, то я тебя своей рукой". Старлем многообещающе посмотрел, на мне я только кивнул. Само собой, я же все понимаю. Тогда, что именно тогда следак не договорил, так как в коридоре послышался какой-то шум, кто-то громко спросил: "Требухин на месте?" Потом у меня за спиной открылась дверь, и старший лейтенант, поднявшись козырнул: "Драю желаю, товарищ капитан". Я хотел взглянуть на вошедшего, но стоящий за спиной Цербер, положив руку на плечо, не дал повернуться. Поэтому пришлось продолжать сидеть, тупо глядя перед собой. А прибывший капитан тем временем приказал: "Александр Витаевич, приведите документы по вчерашним арестованным. Понимаю, времени мало было, но хоть что-то есть?" Так они уже у вас? Хе. Услышав это хе, я очень сильно напрягся. Голос, конечно, за три года забылся, но такой хе, конечно, ни с чем не спутаешь. Хотя нет, не может быть. Их же тогда всех с пулемёта покрошили. Или не всех. Я ведь видел, как несколько фигурок нырнули в лес с другой стороны дороги. Неужели? Больше надеясь на удачи, чем на что-либо, я заблокированный старшиной глядя на стол громко спросил: "Сухов?" Ну что, за встречу? Давай. Пить неразбавленный спирт был, конечно, извращением, с которым я решил покончить после того достопамятного стакана, но хлебать по поводу такой неожиданной встречи местное вино было еще большим извратом. Так что большую оплетенную бутыль с молодым виноградным оставили на потом. Андрюха, как радушный хозяин, ухаживал за бывшими арестованными, улыбаясь Хеке и крутя головой. Видно, тоже чувство переполняли. А поначалу он меня сразу не узнал, услышав свою фамилию Сухов, удивленно протянул: Не понял, и сделал два шага вперед, уставился на допрашиваемого. Ты меня что, знаешь? Я глянул на полузабытую физиономию Погранца, улыбнулся, ответил. О, тож. И ты меня знаешь. 21 июня 41-го кто на тот участке твой застав вышел? Помнишь студента? Итий твою мать, Лисов, хмм, Илья, живой. Илья, Илья узнал все таки Андрюха договорить не дал, а сдернув со стула крепко обнял. потом отстранился и с веселым удивлением спросил. А здесь ты как оказался? Все за передком ползаешь?»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 Сейчас не могу с тобой дел по горло, но через полчаса освобожусь, тогда потолкуем. Я быстро. Но прежде чем Сухов, забрав трибухиный бланк моего допроса, сбежал я у Погоди, Андрей. Там со мной еще один парень был, вместе работаем. Он где-то в соседнем кабинете находиться должен. Не волнуйся, и напарник твой сейчас сюда приведут. Я быстренько дела разгребу, тогда обо всем переговорим. После чего, хлопнув меня по плечу, исчез за дверью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 Я вам еще хочу человек в сопровождении дать, пока здесь находится, а то вы без документов мало ли что, «Само собой. Разрешите, чтобы это был Сухов. Полковник несколько замялся, не желая отдавать начальника отделов простые провожатые, но подумав, махнул рукой, наверное, вспомнил слова москвичей про всяческое содействие сказал: "Хорошо, тем более вам надо о многом поговорить. Я же понимаю, старые боевые друзья встретились. На то мы порешили. Сначала сходили в баню, продбез Андрюху, которой были действительно срочные дела. После баньки перекусили, потом Сухов уволок нас к себе. У него было и чем отметить встречу, и чем закусить, поэтому расположились основательно, тем более до самолета времени был вагон. Меня, конечно, очень интересовало, как он тогда спасся и что делал после памятного налета на колонну плендах. Оказывается, Андрюха чисто случайно в живых остался. Ему пуля по в голову попала, слегка контузив, и только благодаря этому сержанту Иванову, который начальника заставу успел подхватить и влез шмыгнуть. Мы сейчас с капитаном разговариваем. Андрей, размякнув от выпь, рассказал: "Верь нет, тогда, когда очухался, застрелиться хотел. Это ведь из-за меня люди погибли. Не сдержался, проявил слабость, вот почти все и полегли. Четвёр только на ту сторону проскочить успели. Но бойцы, как увидели, что я стреляться надумал, пистолет отобрали, потом еще и пристыдили. До сих пор вспоминаю, уши горят. Эх". Сухов, махнув рукой, наполнил рюмки и продолжил рассказ. "Они тогда еще дней 10 по лесам бродили, пока не наткнулись на наших танкистов. Танковую бригаду раздолбали, а от батальона, на который вышли пограничники, осталось три танка. Но это была воинская единица, вокруг которой постепенно сосредотачивались окруженцы. Сборная солянка со всех частей: и летчики с трех сбитых самолетов, и противотанкисты с двумя исправными 45-ми на снарядов. и кавалеристы, у которых даже сохранились несколько лошадей. В основном, конечно, была пехота. Таким их постепенно набралось человек 250.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 В общем, на фильтр Сухов попал только в сентябре. Документы были при нем, да и выходил он не один, поэтому проверяли пограничника недолго, и провоевав еще два месяца командиром истребительного отряда, он попал в армейскую контрразведку. Честно говоря, достаточно случайно попал. Просто его отряд отличился в напоймке немецких диверсантов. Вот Андрюху контрики и приметили. Так и продолжил службу в одном из подразделений Центрального фронта. Потом ранение, долгое лечение, и после выписки он попал в смерш третьего украинского фронта, где и продолжает службу по сей день. А сержант твой Иванов жевой? Жив в курилка. Только он уже младший лейтенант, на центральном воюет. Мы с ним даже иногда переписываемся. Взводным? взводном? Нет, он в армейской разведке ордена зарабатывает. Ну, тогда давай за него. Давай. Выпили, а потом Андрей поинтересовался моей эпопей. Я ему выдал сильно отредактированную версию, а он, услышав про залмут, чуть со стула не упал. Твою мать, Я ж про это знаю. Получается, именно про тебя в газете писали. В результате умелых действий советских разведчиков подкованный нёю майора Г был захвачен в плен крупный немецкий военноначальник генерал фон Зальмут. Ну ты, блин, прям наизусть чешешь. Да ты что, это ж такое впечатление произвело на всех. Народ в полном охренении ходил и каждый мечтал такое же дело провернуть. Выпили за поимку Зальмута, потом Сухов неожиданно заботился вопросом: "Не имею ли я к либо отношению к автору неизвестных песен Лисову.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 И весь путь до Москвы мы с птицей то хлебали из банки по очереди, то мирно дремали под шум моторов. Поэтому по прилету чувствовал себя нормальным человеком. И это было хорошо, так как в аэропорту нас встречал лично мой командир, Колчаев в хиповом кожаном пальто, и невзирая на мороз, в фуражке дождался, когда я сойду с трапа после так меня стиснул, что ребра затрещали. Но видно, смутившись от своего порыва, отстранился и строго спросил: "Ты почему так долго шлялся?" Но не выдержав строгого тона, опять заулыбался и сказал: Вот не настолько не верил, что ты можешь просто так сгинуть, но все равно очень рад твоему возвращению. А потом, видя, как мы жмемся в наших курточках на ветру, подтолкнул меня Игорь к машине со словами: "Так, давайте грузитесь, а то только вашей простуды мне сейчас не хватало". И нырнув в тёплый нутро Зиса, я наконец почувствовал, что вернулся домой.